Глава 109. Куда деваются разорванные узы? Примечание. Отсылка к песне Whitney Houston "Where do broken hearts go?". Конец примечания. Прежде чем уйти, я наклоняюсь к Джексону. Выглядит он скверно. Впрочем, наверняка то же самое можно сейчас сказать и обо мне. Но поскольку в его голове Не обитает любящий командовать парень из Британии. Он по-прежнему лежит на снегу, сжавшись в комок, словно для того, чтобы защититься от очередного удара, который судьба решит ему нанести. Мне знакомо это чувство. Джексон, тихо зову я, но он не отвечает. Более того, он даже не открывает глаз, чтобы просто посмотреть на меня, что так не похоже на него. И это беспокоит меня даже больше, чем его неподвижность. Разумеется, он очень измотан. Ведь измотанной чувствую себя и я, а я не сделала и половины того, что минувшей ночью сделал он. И нельзя забывать, что силы из него высасывал ещё и Хатсон. Полной решимости удостовериться, что он в порядке, прежде чем я куда-то пойду или начну что-то делать. Я глажу его плечо, и несколько раз зову его по имени. В конце концов он открывает глаза, и я вижу пустоту внутри него. Такую же пустоту, которую чувствую в себе теперь и я. Однако он улыбается мне, когда я беру его руку в свою. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. Он ничего не говорит, и я спрашиваю снова, продев руку ему под мышки, чтобы он смог сесть. «Да, а ты...» Как только он произносит эти слова, я понимаю его нежелание отвечать, потому что на этот вопрос есть только один правдивый ответ. И этот ответ начинается со слов: "Вряд ли я когда-нибудь буду в порядке". Но поскольку мы не можем этого сказать, во всяком случае теперь, когда нам ещё столько нужно сделать, прежде чем мы сможем отдохнуть, я делаю то же, что и Джексон, и отвечаю: "Да". Его грустная улыбка ясно говорит: он понимает, что я делаю. Он берёт меня за руку и сжимает её. "Прости меня", шепчет он. "Мне так жаль. Это моя вина". "Нет", говорю я. "Ты не виноват. Но Грейс, я выбросил то заклинание, не подумав о том, что кто-то может его найти. Всё равно в этом виноват не ты", перебиваю его я. Если кто-то и виноват, то это Коул, а может быть твой отец. Я не знаю кто, но сейчас не время думать об этом, ведь это ничего не решит раз мне надо. Не ходи туда, говорит он, сжав моё предплечье. Ты не можешь участвовать в этой игре в одиночку. Ты проиграешь. Возможно, соглашаюсь я, но я должна пойти. Другого выбора нет. Есть, возражает он. Выбор есть всегда. Ты можешь отказаться. И что тогда? Жить в качестве узницы в темнице твоих родителей? Лучше стать узницей, чем умереть, отвечает он. Если ты умрёшь, я уже не смогу тебя отыскать. Ты и так не сможешь меня отыскать. Я уверена, что твои родители позаботятся, чтобы так оно и было. Я подаюсь вперёд. Ладонью ладонь на его щеку и глажу пальцами шрам, который он прежде так ненавидел, но с которым наконец примирился. Ты не можешь этого знать. В его голосе звучит отчаяние. Ты не можешь знать, что принесёт будущее. Ты тоже. Я убираю волосы с его лица. Не беспокойся. Пытаюсь успокоить его я. Я справлюсь. Грейс. Он пытается встать, но он слишком слаб. После того, как на нём так долго паразитировал Хадсон, после того, как он разгромил охранников круга и сразился с неубиваемым зверем, у него совсем не осталось сил. «Всё в порядке», — говорю ему я, прислонив его к опоясывающий стадион каменной стене, чтобы, ожидая, он мог смотреть на лес. «Отдохни. Скоро придёт Мэйси и принесёт тебе крови». Она ушла, чтобы привезти помощь Флинту и Ийден, но она вернётся так быстро, как только сможет. Мне не нужна помощь, Мейси, возражает он и снова пытается встать. И у него снова ничего не выходит. Это только злит его. Он ругается, в бессильной досаде колотит каблуками по земле. С ним случается нечто близкое к истерике. Чего за ним, моим сильным, гордым бойфрендом? Прежде не водилось. Но в конечном итоге он приваливается к стене, закрывает глаза, и от боли и утомления на его всегда таком гладком лице проступают морщины. Когда он наконец открывает глаза, я вижу, что он старается сдержать слёзы, и в моём горле снова застревает болезненный ком. Как же мне хочется иметь достаточно сил, чтобы пойти туда с тобой, шепчет он. «Знаю», — отвечаю я, «потому что так оно и есть. Пусть мы и не сопряжены. Если бы Джексон мог сейчас пойти вместе со мной, он бы это сделал. Но я знаю также, что время уже на исходе. Хотя Хадсон и старается вести себя уважительно, я чувствую его нетерпение. Чувствую, как оно подталкивает и торопит меня. Хадсон хочет, чтобы я забыла про Джексона и И целиком сосредоточилась на делах, которые меня ждут. Но я не могу этого сделать. Не могу просто так оставить Джексона, если это последний раз, когда я его вижу. И я накрываю ладонями его щёки, зарываясь пальцами в его чересчур длинные волосы, как делала это столько раз, и покрываю поцелуями его глаза, его расчерченную шрамом щёку, его губы, всё ещё плотно сжатые от боли. «Я люблю тебя», — говорю я, и по привычке тянусь к нему, пытаясь нащупать узы сопряжения. Но их нет, ничего нет. «Боже, какая же это боль!» «Я тоже тебя люблю», — отвечает он, и по страданию, написанному на его лице, я вижу, что он тоже чувствует отсутствие этих уз, даже без уз сопряжения. Он обнимает меня, притягивает к себе, и хотя это и тяжело, это меня утешает. Я утыкаюсь лицом в изгиб между его плечом и шеей и вдыхаю его запах. Чем бы ни закончилось это испытание, я хочу запомнить этот запах и этот момент, запомнить навсегда. Со стадиона доносится звук горнов. Слишком, слишком скоро. Это предупредительный сигнал. напоминающий о том, что через 10 минут должна начаться игра. Я помню это со времени турнира. Мне надо идти, говорю я Джексону. Мы ему Джексону. Знаю. Он медленно неохотно отпускает меня. Будь осторожна, Грейс. Пожалуйста, будь осторожна. Я постараюсь, я улыбаюсь, потому что моё сердце опять разрывает тоска. но иногда от осторожности бывает мало толку. Нарочно повторяю я те самые слова, которые совсем недавно, когда мы занимались поиском данных, сказали мне он и Флинт. Я встаю на ноги, немного пошатываясь. Джексон пытается поддержать меня, но я с улыбкой отхожу в сторону. Сейчас он ничем не может мне помочь. Я должна сделать это сама. «До скорого», — говорю я. Да скорова. Отзывается он, и на лице его ясно читается страх. Я могла бы ещё столько всего сказать. Когда речь идёт о Джексоне, мне всегда есть что сказать. Но у меня осталось слишком мало времени. А потому я просто улыбаюсь ему в последний раз и поворачиваюсь к стадиону.